Собеседником пастора был высокий худощавый итальянец, видимо, очень старый, но удержавшийся, вызывающе молодо. «Не надо на все. На все не надо. Я перестану вам верить, если вы согласитесь отвечать на все вопросы». «Я не дипломат. Я приехал по поручению...» надо ну, да, я понимаю. Мне уже передавали о вас кое-что. Первый вопрос. Кого вы представляете?» Простите, но сначала я должен услышать ваш ответ. Кто вы? Я буду говорить о людях, оставшихся у Гитлера. Им грозит смерть, им и их близким. Вам ничего не грозит. Вы в нейтральной стране. Вы думаете, в нейтральной стране не работают агенты гестапо? Но это частность. Это не имеет отношения к нашей беседе. Я не американец и не англичанин, а я это понял. По вашему английскому языку, вероятно, вы итальянец. Да, по рождению, но я гражданин Соединенных Штатов, и поэтому вы можете говорить со мной вполне откровенно, если верите тем господам, которые помогли нам встретиться». Пастор вспомнил напутствие Брюнинга. Поэтому он сказал, «Мои друзья на родине считают...» И я разделяю их точку зрения полностью, что скорейшая капитуляция всех немецких армий и ликвидация всех частей СС спасет миллионы жизней. Мои друзья хотели бы знать, с кем из представителей союзников мы должны вступить в контакт. Вы мыслите одновременно капитуляцию всех армий Рейха на западе, востоке, на юге и на севере? Вы хотите предложить иной путь? У нас разговор протекает в странной манере. В переговорах заинтересованы немцы, а не мы. Поэтому условие предстоит выдвигать нам, не ли? Для того, чтобы мои друзья смогли вести с вами конкретные разговоры, мы должны знать, как этому учили нас древние, кто, когда, сколько, с чьей помощью, во имя какой цели. Я не политик. Может быть, вы правы. Но я прошу верить в мою искренность. Я не знаю всех тех, кто стоит за той группой, которая отправила меня сюда. Но я знаю, что человек, представляющий эту группу, достаточно влиятелен Это игра в кошки-мышки. политики все должно быть оговорено с самого начала. Политики торгуются, потому что для них нет тайн. Они взвешивают, что и почем. Когда они умело торгуются, их, если они представляют тоталитарное государство, свергают. Или, если они прибыли из парламентских демократий, прокатывают на следующих выборах. Я бы советовал вам передать вашим друзьям. Мы не сядем говорить с ними до тех пор, пока не узнаем, кого они представляют, их программу, в первую голову идеологическую, и те планы, которые они намерены осуществлять в Германии, заручившись нашей помощью. Геологическая программа понятна. Она базируется на антинацизме. А какой видится будущая Германия вашим друзьям? Куда она будет ориентирована? Какие лозунги вы предложите немцам? Если вы не можете ответить за ваших друзей, мне было бы интересно услышать вашу точку зрения. Ни я, ни мои друзья не склонны видеть будущее Германии окрашенным в красный цвет большевизма. Но в такой же мере, мне кажется, чудовищной мысль о сохранении хотя бы в видоизмененной форме того или иного аппарата подавления германского народа, который имеется в Германии сейчас. Встречный вопрос. Кто сможет удержать германский народ в рамках порядка в случае, если Гитлер уйдет? Люди церкви? Те, кто содержится в концентрационных лагерях? Или командиры полицейских частей, решившие порвать с гитлеризмом? Полицейские силы подчинены в Германии рейхсфюреру СС Гиммлеру. Я слыхал об этом, — улыбнулся собеседник пастора. значит, Речь идет о том, чтобы сохранить власть СС, которая, как вы считаете, имеет возможность удержать народ от анархии в рамках порядка. А кто вносит подобное предложение? По-моему, этот вопрос еще нигде не дискутировался, — ответил итальянец. И внимательно, первый раз за весь разговор без улыбки, взглянул на пастора. Пастор испугался. Он понял, что проговорился. Этот дотошный итальянец сейчас уцепится и вытащит из него все, что он знает о стенограмме переговоров американцев с СС, которую ему показал Брюнинг. Пастор знал, что врать он не умеет. Его всегда выдает лицо. А итальянец, один из сотрудников бюро Даллеса, вернувшись к себе, долго размышлял, прежде чем сесть за составление отчета о беседе. Либо он полный нуль, — думал итальянец, — не представляющий ничего в Германии. Либо он тонкий разведчик. Он не умеет торговаться, но он не сказал мне ничего. Но его последние слова свидетельствуют о том, что им известно нечто о переговорах с Вольфом.